Глава восьмая. Комнатка была маленькой и тесной. Из мебели: шкаф, сундук, да узкая кровать с тумбой. Комнатушка тоже у прислуги вряд ли меньше, потому что меньше уже некуда. От дворца только высоченный потолок, благодаря которому пространство казалось ещё более сжатым. Тренировать ловкость самое то, чтобы не биться обо все углы. Но с чего бы, новоприбывшую выпускницу селили в шикарных покоях. Я здесь немногим значимее прачки. Хорошо, что вещей у меня с собой немного. Путешествовать налегке всегда удобнее и убегать, если что, быстрее. Необыкновенно гладкий пол едва откликался шагам. В окне, занимающем половину стены, темнело в лучах закатного солнца дымоходная труба кухни. На редкость не живописно, зато трапезная рядом. Окно к слову было нормального размера, просто стена в жалких 6 футов шириной. Я скинула сапоги, уселась на кровать, с наслаждением вытянув ноги. Утомительный был день, ужасно длинный и беспокойный. Глава стражи, магистра Христина, гоняла меня так, словно чувствовала, что завтра моя служба может закончиться, и решила использовать по максимуму. То там защитный барьер подправь, то здесь проверь, то вдоль забора по всему периметру пройди и удостоверся, что он на месте. Барьер, а не забор, конечно. Работа конудная и муторная, но для меня лучше не придумаешь. Дозвалялось шататься чуть ли не по всей территории дворца, рыскать в укромных уголках и совать нос туда, куда по идее не положено. Мол, что-то нехорошее засекла, пошла себе спокойно проверить. А потом, извините, показалось идеально. Подарок судьбы. Правда, ноги от такого подарка гудели нещадно. Не ожидала, что во дворце столько лестниц. Ведущие на крышу были особенно крутыми. Пока поднимешься, похудеешь. Казалось бы, мне оно незачем, но это было до того, как меня поселили в эту чудесную комнату. Ложиться спать было бы рано и опрометчиво, да и вещи ещё не разобраны. На тумбе Рядом с тарелкой со свечой и огнивом лежала моя сумка, заботливо принесённая слугами. Я силой воли подняла себя с кровати, разложила одежду в шкафу, остальное в сундуке. Зелья и настои, кое-какие травы, гребень для волос, зубной порошок из мастики, ладана, специй и дроблёных финиковых косточек, кошелёк с монетами и всякие нужные мелочи. Считай, въехала и освоилась. Только вернулась на кровать, как в дверь громко постучали. Так сильно, что казалось, сундук подпрыгнул в такт каждому стуку. Я уж заждалась, когда Северин явится. Припозднился, весь день обличительную речь готовил или из садистских соображений томил до последнего. Я быстро влезла в сапоги, отперла засов. За порогом стояла Кристина, высокая, мощная, с размахом плеч во весь проход. Во дворце ей замечательно, в других зданиях наверняка пригибаться приходится, чтобы головой не биться. Её близко посаженные глаза буравили меня сурово, коротко остриженные волосы топорщились. Дарина, а кто будет обновлять на северном фонтане плетение, защищающее от вредоносного воздействия? Да чтоб ей в тот фонтан провалиться! Плетение на нём отличные, в обновлении не нуждаются. предыдущий страж маг, в него столько чар влил, что плюнь туда, искрами в лоб прилетит, но спорить было не по статусу. Сию минуту исправлюсь, Христина коротко кивнула, приподняв тяжёлый подбородок и отступила в коридор. Пробухали удаляющиеся шаги. Я накинула на плечи шаль и поспешила к фонтану. Находился он недалеко, в 5 минутах ходьбы от дворцового крыла, где жили недостаточно высокопоставленные маги. Скульптурным изяществом фонтан не отличался и был предназначен для питья. Отсюда я недавно набирала во флягу воды на ночь. Тогда я оценила силу наложенных на него чар. Но добавить не жалко, тем более чтобы Христина отстала. Закончив, я смочила губы прохладной влагой и некоторое время понаблюдала за тем, как солнце заходит за горизонт. Вид открывался неплохой на конюшню и пастбище. По богатому фасаду с лепниной и не скажешь, что здание для лошадей. Здаётся мне, маюра расположили с большим комфортом, чем меня. Она всю жизнь, пробегавшая по пустошам, и представить себе такой роскоши не могла. Десяток свечей в медных подсвечниках, освещающих коридоры, плевать хотели на приближение ночи. Они отбрасывали диковинные тени, потрескивали пламенем. Мало кому из жителей крыла спалось. На первом этаже на сдвинутых лавках гудел народ, играя в карты и обсуждая стряпню новой кухарки. Меня позвали присоединиться и к игре, и к обсуждению, но общение с другими магами я решила отложить на потом. Дошла до своей комнаты, дёрнула на себя ручку двери. Приоткрытый проём, шаг через порог в темноту. На локте тотчас сомкнулись сильные пальцы. Рывком втащила внутрь Дверь захлопнулась, за спиной внезапно оказалась стена. Впереди на расстоянии долетающего дыхания Северин, без сомнений, к углу между дверью и шкафом прижал плотно, нависая силуэтом. Понимаю, конечно, что здесь тесно, но не до такой же степени. Нашлась, почти рыкнул на ухо. Поздравляю, не убеждать же его, что он обознался. Это глупо. Да и не купится. А я начинала думать, что не придёшь. Мечтай, хмыкнул он, ослабляя хватку. Можно было легко вырваться, и изначально-то не особо держал. Но я не стала. Смысл любопытно к тому же, что дальше будет. Рассказывай, велел Северин. Кто ты такая? Что забыла здесь и в гарнизоне? М-м, шумно выдохнула я. С целью поговорить, меня к стенке ещё не прижимали. Его рука соскользнула с моей. Он отстранился. Глаза понемногу привыкли к темноте, и изучающий взгляд я встретила ответным, не чуть ни робким. Раз уж меня раскрыли, притворяться тихоней ни к чему. М-м, да, ёмко прокомментировал Северин. Гляжу, Невиана всё же скончалась. Хотя, а ком это я? Твоё настоящее имя теперь знаю, а вот ты нет. Даже неловко его расстраивать. Слава высшим силам, и не надо. Он сделал шаг назад к тумбе. Вспыхнуло высеченное из огнива пламя. Зажглась свеча, осветив комнатку. Незваный гость явился в том же виде, что и присутствовал в зале, в опьяняюще неформальном, плюёт на правила, или ему по возвращении во дворец мантию обратно не выдали. Смотрел он на меня требовательно, руки сложил на груди. Наверное, чтобы не тянулись ко мне в желании вытрясти ответы, откровенного разговора не избежать. Счастье, что стены тут хорошие, толстые. Лишние уши исключены. Кто я и зачем во дворце, тебе известно. Не думаешь же ты, что распределение сюда можно подделать. Это не какая-то крепость в глуши, куда стража пускает без проверок. В какой-то глуши, будто бы оскорбился господин бывший комендант. сразу отправили запрос в южную академию и оттуда пришёл ответ вскоре после твоей скоропастижной пропажи что никого в крепость не отправляли и никакой невьяны у них отродясь не обучалась да неужели я улыбнулась той самой своей улыбкой благодаря которой любая маска слетает с меня окончательно может, сообщили и про подходящую по описанию блондинку, которая у них училась и бесследно пропала после выпускного. А нет, такой там не было. Ну ты мастер маскировки. Его насмешливый взгляд оторвался от моих губ и прошёлся по тёмно-русым волосам, рассыпанным по плечам. Не знаю, для чего тебя прикрыл Архимаг, но что-то тут нечисто. В Западной академии ты на целительстве училась, а в Южной Раз и внезапно лучшая на курсе боевой маг. Говорила тебе целитель из меня посредственный, сахарно произнесла я, глядя на него честными глазами. Что я в лицо врать буду? Северин впал в секундный ступор, затем рассмеялся, отрывисто и подозрительно весело. Замолк почти сразу, я отрезала жёстко, с угрозой: "Либо ты всё рассказываешь мне, либо надзору. Решай". Я разгладила юбку, опустилась на сундук. Ноги по-прежнему ныли, а мучиться и страдать в планах не было. Как и правдиво объясняться? То есть, ты меня сдашь. Придётся объяснять, почему не сделала этого ещё в зале. Присутствующие там поймут, что ты узнал меня моментально. Сомневался, что это ты, ответил он с откровенной усмешкой. Вдруг перепутал. Не блондинка ведь, а сейчас ты развеяла все сомнения. Допустим, Не охотно признала я состоятельность озвученной версии. Но не понимаю, зачем мне с тобой откровенничать? После этого ты на меня якобы надзор не натравишь в награду за удовлетворенное любопытство, что ли? Нет, если сочту, что твоя цель не представляла опасности для кого-либо, выговорил Северин с интонациями уже далёкими от игривых. Пока ты молчишь, предполагаю, что и во дворец явилось сомнительные дела проворачивать. В серьёз думаешь, что позволю тебе остаться? Проверь. Я стиснула зубы. Проверять не хотелось. Зачем тебя понесло в пустоши? Последовал настойчивый вопрос. Мне было надо тайник на поляне разграбить, помню, что в нём было. Ты видел, а ещё слышал от тебя, что ты успела умыкнуть то, зачем приходила. Кто за язык тогда тянул? Впору думать, что в присутствии Велизара у меня мозг от страха отключается. Это плохо. В том мешке редкий артефакт был, практически не соврала я. Неизвестного назначения. Мне наставник на смертном одре поведал о том, как припрятал ценную добычу во времена войны с дикими племенами. Увы, артефакт у меня отобрали. В лесу на культ нарвалась, как ты помнишь. Как уж забыть? Вернул Северин расхитительница тенников. чуть оба не полегли. Я не просила спешить мне героически на помощь. Да-да, ты отлично справлялась. В лес и помешал тебе прикопать весь культ рядом с тайником. Я промолчала. Возразить-то было нечего. Неотаку их Северин в лесу продолжила бы знакомство с Велизаром, близкое и короткое. Дался тебе этот артефакт. Предъявили мне, городить из него такое Жадность наказуема. Немудрено, что всё закончилось плачевно. По-моему, замечательно закончилось, возразил я с вызовом. Ты доблестно изгнал с северной границы адептов и заработал неоценимую благодарность империи. Вернулся во дворец из самого затхлого гарнизона. Или тебе там нравилось? Северин сжал губы в тонкую полосу. Тема явно неприятная для него. Даже больная злить его было не в моих интересах. И я примирительно сказала: "Я не хотела никому неприятностей. Думала раскопать тайник потихому и удрать". Насчёт удирания он испытывающий склонил голову набок. "Куда ты из леса делась после того, как я тебе сказал бежать от волков? Нельзя говорить, что я в племени 2 месяца провела. Не объяснишь, с какой радости ведьма меня приютила и с чего я решила так задержаться?" Обучиться смертельным проклятиям не та цель, которая не представляет опасности для кого-либо. За подобные знания в империи казнят, чтобы не допустить их распространения. Северин с его подозрениями опасен для меня немногим меньше, чем Велезар. Исход-то предполагается один покинула ваши унылые места, ответила я как можно непринуждённее. Архимаг в Западной академии ждал, и так опоздала к нему. Пешочками с пустошей до ближайшего города шла, осведомился Северин. Твою лошадь мы в лесу потом нашли со всеми твоими вещами. Мне когда было к ней возвращаться, у кого-то из адептов умыкнула. Она стояла неподалёку. Повезло. Стройная версия. Иданаило выводит из-под подозрения. Простить мне пару недель отсутствия не то же самое, что несколько месяцев. Это ты двух моих целителей из строя вывела. Велась рядом с ними накануне патруля. Сообщили мне факты, которые сложно оспаривать. И несчастного кота из-за тебя вениками оприходовали. За кота мне стыдно, покаялась я. А целители наверняка на следующий же день очухались. Ничем ужасным я их не травила. Просто хотела в ваш отряд попасть. Как у тебя всё просто, прищурился он. Да, я доставила немало хлопот. Понимаю. Увидев меня сегодня в зале, ты разозлился. разозлился, переспросила Северину удивлённо. Выдохнул скорее. Что можно получить ответы от тебя, авантюристку безбашенную, не пришибли в итоге. Я растерялась. Он приблизился ко мне в упор, я подняла голову. Наши взгляды встретились, и угроза в синих глазах не ощущалась, лишь предупреждение. Выкинешь что-нибудь эдское во дворце, пожалеешь. Это было последнее, что мне сказали. Глядя на захлопнувшуюся за ним дверь, я устало привалилась к стене. Вот и пообщались. Вроде нормально прошло. Безбашенная авантюристка. Сомнительный комплимент. Но пусть таковой меня и считает. Дурную девицу потянула на приключение, она едва не попала в лапы культа, испугалась и теперь будет вести себя смиренно. Я не собираюсь ничем эдеким в дворце заниматься, только узнать об исследованиях Юстина и решить, куда отправиться дальше, чтобы развивать свой дар. Уснула я едва голова коснулась подушки, проснулась ни свет, ни заря. Точнее, я разбудили, делать со стражей утренний обход территории. Пользуясь случаем, я старательно заплутала в саду. Благодаря чему, не только встретила у фонтана красивый рассвет, но и разжилась у Кристины максимально подробной картой дворца. Она ещё и дополнительно отметила мне поверх рисунка маршруты для проверки охранного барьера и удобные пути возвращения в моё крыло. Спасибо. Меня, конечно, интересовали те места, куда по работе легко не заглянешь: дворцовая библиотека и покои её хранителя, архимага Юстина. Жил он в отдельном флигеле сбоку от неё. Без спросу нагрянуть в гости было бы странно и непочтительно. Надеюсь, застану его на рабочем месте. Но вдруг он не захочет делиться своими исследованиями. Просьба до Наила всего лишь просьба. Юстин не обязан её выполнять. После праздного блуждания по саду требовалось срочно реабилитироваться в глазах главы стражи. И весь день я из кожи вон лезла, показывая, что котелок у меня варит. Идеально обновила защитные плетения на воротах. Зарядила в трапезные обереги и обнаружила наметившуюся брешь в барьере близ императорского жилого крыла. Кристина даже похвалила и сказала, что завтра готова дать мне задание посерьёзнее. Сегодня же я была вольна спокойно ужинать, а затем отдыхать. Заманчиво, но и то и другое я предпочла отложить на более позднее время. Забрав из своей комнаты свиток от Даниила, отправилась в библиотеку в надежде застать там Юстина. Здание, хранящее сотни, а то и тысячи книг, было прекрасно, пышное и приметное, невысокое со стрельчатыми окнами, длинными колоннами и мраморной лестницей. Я чуть не споткнулась, пока поднималась по ней, задрав голову и рассматривая яркие цветные витражи. изображающие сцены из истории создания империи. Эпичные битвы между самостоятельными тогда королевствами, первого императора Иаана и его супругу Смилу, объятых светом. Хотя её логичнее окутывать тенью, она тёмной прорицательницей была. К слову, больше в правящей семье ни одного мага за все 300 лет не случалось. Заманивать их в своё войско уже не требовалось. Женились принцы в основном на дочерях наместников императора из других королевств. Нынешняя императрица была родом с севера. Поговаривали, что леди с жёстким характером, мало чем бывает довольна, имеет огромное влияние на мужа, и первенец весь в неё. Меня вот всегда интересовало, что было бы родись в императорской семье, маг Неужели в одну из четырёх академий сдали бы, как положено? В библиотеке было тихо, немноголюдно и в меру пыльно. Полумрак с оттеенными витражами и солнечными лучами, своды книжных шкафов до потолка. Сколько их было? Десятки, сплошных, нескончаемых, массивных. Зеркальный пол отражал бесчисленные полки. Пахло старым деревом и знаниями. Хотя самое любопытное наверняка в общем зале не выставили бы. Я пошла на шорах и обнаружила суетливую девицу с тряпкой, безустерпие перекладывающую книги и протирающую полки. Она-то мне и подсказала, где искать кабинет хранителя. Юстин оказался там, в жёлтой мантии, на которой блестело золото нашивок. Нависал за распахнутой Настяш дверью над незаконченной пока книгой с мелко и исписанными листами. Халёный мужчина неопределённого возраста, с длинным хвостом, жёстких тёмных волос и чуть раскосым восточным разрезом глаз. Меня он заметил сразу, отложил чернила. Я поприветствовала архимага Евслух и, и поклоном, подошла к его столу, протянула запечатанный печатью Данаила свиток. Юстин тотчас развернул послание, вчитался в адресованные ему строки. "Вот как", сказал с изумлением, бережно отложив свиток. Вам интересны мои исследования по сочетанию светлой и тёмной магии с точки зрения магического равновесия и гармонии противоположных сил, сообщила я с предыханием, которое ему должно было польстить. Мы с моей подругой и соседкой по комнате, магом другой школы, пытались создавать совместные плетения. У нас ничего не получалось. Мы с Дариной и вправду пытались. Давно, больше играя, чем веря в успех. Она плела узоры из светлых нитей, я добавляла тёмные. Всё рушилось, не успев соединиться. Иначе и не бывает, как я напрасно думала. Вы были достаточно близки. Последовал неожиданный вопрос. Да, очень, как сёстры. Но мы были маленькие тогда. А потом больше не пробовали. Она погибла 5 лет назад, в соболезную. Взгляд мне достался слишком внимательный. Она всё ещё с вами? Что самообладание мне на миг изменило. Ваша подруга не ушла совсем, тянется к вам. Вы не чувствуете, поскольку не наделены даром заклинать духов. Вообще-то наделена, как и любым другим. Просто не разрабатывала его, когда всё охватить-то. Да и наставники в Южной академии считали, что вам не лишь два дара. боевой и целительский, которым я так вопиюще пренебрегала, что его в мой диплом вписывать не стали. Зачем он мне, если Велезард до меня доберётся, то лечить будет нечего. Но вести о Дарине шокировали. Если она не ушла, выходит, что я могла видеть её, именно её в своём бреду после падения с обрыва. Находясь между жизнью и смертью, мне мудрено наладить контакт с духом. Ужасно хотелось узнать о ней, но развивать тему было бы неосмотрительно, ведь Дарина светлая, а я, будучи официально светлой, назвала подругу магом другой школы. Благо Юстины не собирался устраивать мне спиритический сеанс. Изначально я хотел глубже разобраться в совместной работе светлых и тёмных магов. Поедал он с какой-то затаённой грустью. чтобы не сбивали друг другу плетение и не создавали помех заглянаниями противоположных школ. Достойная цель, от чего же Ковин не поддержал из-за проблем с надзором. Ея непонимающая изогнула бровь. Видите ли, Дарина, я продвинулся дальше, чем ожидал. Совместные плетения оказались чрезчур мощными, с непредсказуемым результатом. Это велок потенциально запретным знанием. Мне не хотелось их создавать. И я прекратила исследования. Не хотелось, мягко сказал, надзор бы ему устроил сладкую жизнь. Неважно, что именитый архимаг, но какой простор для опытов открывался с невероятно полезными для меня результатами. Вот же, обидно, жаль, высказалась я, что ваши исследования стали опасны и не пригодились. Культу пригодились бы наверняка. Оборонил Юстин, наблюдая за моей реакцией. Их адепты стремятся к знаниям такого рода, не взирая на возможные последствия, поэтому они угроза для всех нас. Чистая правда. Сгинул бы культ к нечистивым духам вместе с их высокими идеалами, и не только потому, что их основатель жаждет моей крови. Их цели не оправдывают средства и пугают людей, которые вновь начинают ненавидеть магов. Сама не без греха. Умею теперь колдовать кое-что из запретного. Но я бы в это не лезла, если бы не вопрос выживания. Смысл рисковать? Магам неплохо живётся при существующих правилах. Получили уважаемый статус, шанс добиться высокого положения. Да, есть ограничения и надзор, но есть и защита империи. Всё же лучше, чем было раньше, когда люди охотились на магов из страха перед их силой. Но вам ведь Крайне интересно, я вижу, отметил Юстин, будто пытаясь подловить. Проверяет, не тайный ли перед ним Adept культа, явившийся внезапно в исследованиях. Стоило представить себя в их рядах, как бросило в дрожь. Я никак они, выпалила я в сердцах. Там идут по головам, стремятся к излишнему, рискуя потерять таким трудом нами полученное. Я за спокойную жизнь А если нарываться, то опять всех магов поубивают, как в старые времена. Удовлетворённые амбиции Велезара того не стоят. Согласен, он всегда был чрезмерно амбициозен. Вы его знали? Встречались во дворце много лет назад, когда ему поручали пополнить библиотеку записями о границах империи. Ну да, Юстин здесь очень давно. был знаком с Велизаром до того, как тот покинул Колен. Я бы расспросила побольше, но это тоже могло быть подозрительно. Решил бы, что нашла себе кумира. А хранитель библиотеки только-только перестал буравить меня взглядом. Впрочем, исследование в любом случае было бы не просто вести, сообщил он бесстрастно. Больно редкие и испытыуемые требовались. Тогда мне повезло, попалась нужная пара: оккультист и целительница. Истинно тёмный и истинно светлый дар. Предел слияния со своей стороной. Верно, лишь светлые маги способны обладать даром исцеления, а тёмные проводить оккультные ритуалы. Тонкочувствующие маги были, продолжил Юстин с нескрываемым восхищением. Их плетения объединялись в единое заклинание при должном настрое и друг на друга. Вы исключительно боевой маг, Способности к целительству у меня имеются. Я их не развивала, они посредственные. Выходит, у вас тоже есть истинно светлый дар. Одну секунду, и будет истинно тёмный, но воздержусь демонстрировать. Пара. Дошло до меня с опозданием. Вспомнился его вопрос о моих отношениях с Дариной. Ключ это близкие отношения, более чем, однако не в плотском смысле. Я о любви. А кроме недоумения это заявление ничего не вызывало. Любовь это слияние. Да неужели? Любовь это слабость, твоё уязвимое место, рычаг давления на тебя. Я себе её позволить не могу. Да и причём здесь она? Даниил, рассказывая мне о ваших исследованиях, говорил про умиротворение обоих колдующих в связке, достижение равновесия. Ничто не уравновешивает так, как любовь. Приплыли. Это всё слабо ко мне применимо. Их двое с противоположными силами, а я одна с тем же комплектом. С любовью к себе у меня точно порядок. Или речь о слиянии тёмной и светлой сторон. Что же, выходит, мне надо полюбить тьму? Нет, приплыли не то слово. Потонули вот правильное. Равновесие это абсолютное принятие, всё же уточнила я. А как оно подчиняет обе стороны силы? Вам не следует лезть в эти дебри. Юстин опять уткнулся в книгу. Не забивайте вашу симпатичную голову тем, из-за чего её можно лишиться. Я осеклась, поняв, что через чур рьяно интерес демонстрирую. Спасибо, что поделились. Меня действительно занимала эта тема. А я думаю, не смогла бы отыскать какие-либо записи по ней. Не смогли бы. Их нет, разве что мои личные, но на то они и личные, прозвучало жирным намёком, что нового я не услышу и не найду. Идите, не то ужин пропустите. Поклонившись на прощание, я оставила его наедине с книгой. Ощущения от нашего разговора были смешанные. Вроде и много выяснила, а вроде и тупик. Или нет? Я не люблю тьму, и она отвечает мне взаимностью. Мора объяснила, но так было не всегда. Когда-то я выбрала тёмную сторону. Сама, ещё в детстве, она приветливее, ласковее, на шёптывает из-под тишка, манит к себе. В свет, несмотря на теплоту, ко мне гораздо холоднее. Я не хотела навязываться, а потом Случился тот роковой день в лесу. Ритуал Велезар и меня отвернуло от тьмы. Как прийти с ней к согласию? Не верю, что слияние дело исключительно близких отношений. Должен быть ещё способ, иначе исследования бы попросту заглохли, а со слов Юстина вести их было непросто. Ясно, что он сказал мне не всё. Какие-то записи у него остались, и в них может быть что-то более применимое на практике. Чем рассказы о внеземной любви тонкочувствующих натур, вряд ли Юстин держит их в кабинете. На двери и замка-то нет, рассмотрела в записе с огромной вероятностью в его покоях. Конечно, ничего способного разозлить надзор он хранить не стал бы. Скорее всего, там нечто наподобие дневника, раз оно личное. Но мне сойдёт любая подсказка. Что ж, Кажется, у меня появилась новая цель.